не сочтут ли меня предательницей, не разозлятся ли на Джейка, не испорчу ли я вечеринку. Однако, когда Джейкоб привел меня на обычное место встречи, на вершину скалы, огонь уже пылал ярче закрытого облаком солнца, и все было легко и просто. «Привет, подружка вампиров!» — крикнул Эмбри. Квилл протянул мне пятерню и в щеку. Когда я села на прохладный камень рядом с Эммом и Эмили, Эмили сжала мою руку. если не считать шутливых требований, в основном со стороны пола, сидеть с подветренной стороны, чтобы не воняло вампирами, меня здесь приняли как свою. Оказалось, что пришла не только молодежь. Все уселись в кружок, и на почетном месте стояло инвалидное кресло Билли. Рядом на раскладном стуле сидел дряхлый седой старый Квилл, дедушка квилла С другой стороны Сьюк Леруотер, вдова Гарри, друга Чарли. Двое ее детей, Ли и Сет, уселись прямо на земле, как и все остальные. Я удивилась, что все трое теперь посвящены в тайну. Судя по тому, как Билли и старый Квилл обращались к Сью, она заняла место мужа в Совете Старейшин. Неужели в результате ее дети автоматически становились членами самого тайного общества в Лапуш? Бедная Ли. Каковы сидеть прямо напротив Сэма и Эмили? На ее красивом лице не отражалось никаких эмоций, но она не сводила глаз пламени костра. Глядя на прекрасные черты Ли, Я не могла не сравнить их с обезображенным лицом ее сестры. «Интересно, что думает Ли о шрамах теперь, когда знает правду? Не кажется ли ей это справедливым возмездием?» Маленький Сэт Клируотер стал совсем большим. Его широкая счастливая улыбка и длинные неуклюжие конечности подростка очень напоминали мне юного Джейкоба. От этого сходства я улыбнулась, а потом вздохнула. Неужели Сет обречен так же сильно измениться, как и все его друзья? Может, именно поэтому его родным разрешено здесь присутствовать? На скале собралась вся стая — Сэм и Эмили, Пол, Эмбри, Квилл, Джаред и Ким, девушка которую он полюбил. Сначала Ким показалась мне обычной девчонкой, немного застенчивой и не очень красивой. На широком лице сильно выдавались скулы, а маленькие глаза не могли их уравновесить. Нос и рот были слишком большими. Прямые черные волосы тонкими прядями развивались на ветру, который, похоже, никогда не утихал на вершине скалы. Но это было только первое впечатление. Понаблюдав несколько часов за Джаредом, который не сводил глаз Ким, я уже не считала ее дурнушкой». Как Джаред на нее смотрел, словно слепой, впервые увидевший солнце, или коллекционер, обнаруживший неизвестное полотно да Винчи, как мать, вглядывающаяся в лицо своего наврожденного малыша. Его восхищенный взгляд заставлял меня увидеть в Ким то, чего я не заметила вначале». В свете костра ее кожа отливала темным шелком, губы складывались в идеальное сердечко, белоснежные зубы блестели, а когда она смотрела вниз, длинные ресницы задевали щеки. Под восхищенным взглядом Джареда Ким иногда заливалась краской и смущенно опускала глаза, но ей с трудом удавалось не смотреть на него хотя бы несколько секунд. Наблюдая за ними, я лучше поняла то, что Джейкоб рассказывал мне об импринтинге — Трудно сопротивляться такой преданности и обожанию. Ким задремала в объятиях Джареда. Ей наверняка очень тепло рядом с ним. «Уже поздно», — тихо сказала я Джейкобу. «Не торопись», — прошептал он, хотя как минимум половина присутствующих обладала достаточно тонким слухом, чтобы нас услышать. «Самое интересное еще не началось». «И что же будет дальше?» «Ты проглотишь корову целиком?» Джейкоб фыркнул. «Нет, с едой уже все». Мы ведь собрались не за тем, чтобы слопать недельный запас продуктов. Мы пришли на заседание совета. Куилл здесь впервые и еще не слышал нашей истории. То есть слышал, конечно, но сейчас он знает, это правда. И потому будет слушать внимательно. Ким, Сет и Ли тоже новички». «Что за истории?» Джейкоб сел рядом со мной, опираясь на низкий каменный выступ, положил руку мне на плечи и тихо зашептал в ухо. «Те истории, которые мы всегда считали легендами», — сказал он. «История о том, как мы появились, и первая история о военных-призраках». Шопот Джейкоба словно стал предисловием. Атмосфера вокруг затухающего костра резко изменилась. Пол и Эмбри выпрямились, Джаред подтолкнул Ким и мягко заставил ее сесть прямо. Эмили приготовила тетрадку и ручку точно студентка в начале важной лекции. Сидевший рядом с ней Сэн слегка повернулся в ту же сторону, куда смотрел старый Квилл. И я внезапно поняла, что старейшин не трое, а четверо. Ликли Ротор, не снимая бесстрастной маски с красивого лица, закрыла глаза не от усталости, а чтобы лучше сосредоточиться. Ее брат нетерпеливо склонился вперед ближе к старейшинам. Костер потрескивал, в ночное небо вырвалась еще одна вспышка пламени — Билли откашлялся и без дальнейших предисловий принялся рассказывать историю звучным глубоким голосом. Слова следовали точно, одно за другим, будто заученные наизусть, но в них все же чувствовался едва заметный ритм, словно стихи, декламируемые поэтом. «С самого начала квелиты были малочисленным племенем», — сказал Билли. «Нас и сейчас немного, но мы не исчезли, потому что в нашей крови есть магия». «Не всегда эта магия превращала нас в оборотней. Сначала мы были воинами-призраками». Никогда раньше я не слышала, какой у Билли Блэка величественный голос, хотя сейчас поняла, что в нем всегда звучала властность. Эмили лихорадочно водила ручкой по бумаге, пытаясь поспеть за рассказчиком.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 Когда Таха аке собрался обойти свои земли дозором, Утлапа пошел за ним. Сначала он просто хотел убить вождя, но этого плана имелись недостатки. Воины-призраки наверняка захотят уничтожить убийцу, а он не успеет скрыться. Утлапа прятался среди камней, наблюдая, как вождь собирается покинуть тело. И тут ему пришел в голову новый план. Таха Аки оставил тело в тайном убежище и улетел вместе с ветром, чтобы охранять покой своего племени. Отлапа подождался пока вождь удалился достаточно далеко. Таха Аки мгновенно почувствовал присутствие Отлапы в мире духов и понял — Что тот собирается сделать? Он помчался обратно в тайное убежище, но даже самые быстрые ветры опоздали. Когда вождь вернулся, его тело исчезло. Утлапа поставил свое тело, заранее перекрыв эту лазейку. Руками тело Таха-Аки Утлапа перерезал себе горло. Таха-Аки последовал за своим телом к подножию горы».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 Удовольствовался своим положением вождя. Он стал обузой для племени, искал для себя привилегии которыми не пользовался Тахааки, отказывался работать вместе с воинами, вопреки обычаям взял еще одну молодую жену, а потом и третью, хотя жена Тахааки была жива.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 Так долго оставался без тела, что ему было очень плохо. Он чувствовал, что обречен, застрял в мучительной пустоте и никогда не сможет совершить последний переход в землю, где ждут его предки. Дух Таха-Аки скитался по лесу, изнемогая в агонии, а следом шел громадный волк, очень большой и красивый. Таха-Аки вдруг позавидовал глупому зверю. По крайней мере, у него есть тело. и «Есть жизнь. Жить в облике зверя все же лучше, чем оставаться бесплотным духом». И тогда Таха-Аки пришла в голову мысль, которая изменила нас всех. Он попросил волка поделиться телом. Зверь согласился. Таха-Аки с облегчением и благодарностью вошел в его тело, пусть и не человеческое, но все-таки тело, и в нем гораздо лучше, чем в пустоте мира духов». Человек и волк в едином теле вернулись в деревню Квилетов. Люди в страхе бросились бежать, призывая на помощь воинов. Воины примчались с копьями, а Утлапа, конечно же, спрятался в безопасном месте. тахаки не стал нападать на своих воинов. Он медленно отступал, говоря с ними взглядом и пытаясь провыть песни своего племени. Воины поняли, что имеют дело не с обычным волком. Зверем управлял чей-то дух. Один из старых воинов по имени Юд решил ослушаться приказа ложного вождя и попытаться поговорить с волком. Как только Юд перешел в мир духов, Тахааки оставил тело волка. Зверь послушно ждал его возвращения, чтобы поговорить с воином. Ют мгновенно понял, в чем дело, и приветствовал возвращение вождя. В это время пришел Утлапа, чтобы посмотреть, убит ли волк. Увидев безжизненно лежавшее на земле тело Юта, окруженное защитным кольцом воинов, Утлапа понял, что происходит. Он выхватил нож и поспешил убить Юта, пока тот не вернулся в свое тело. «Предатель!» — закричал он, и воины растерялись. Ведь вождь запретил переходить в мир духов и имел полное право покарать нарушителя. Ют моментально вернулся в свое тело, но Утлапа уже приставил ему нож к горлу и зажал рот рукой. Тело Таха Аки было сильнее старого Юта. Тот не успел и слова вымолвить, чтобы предупредить остальных, как Утлапа навсегда заставил его замолчать». Таха Аки смотрел, как дух Юта ускользнул в землю предков, куда навеки запрещен доступ самому Таха Аки. В нем вспыхнул неистовый гнев, какого он не испытывал никогда в жизни. Таха Аки вернулся в тело волка, собираясь растерзать от лапу. Но в это мгновение случилось чудо из чудес. Гнев Таха Аки был гневом человеческим. «Любовь к своему племени и ненависть к его поработителю не могли вместиться в тело волка. Волк задрожал, и на глазах изумленных воинов и утлапы превратился в человека». Этот человек был не похож на тело Тахааки. Он был воплощением духа Тахааки и выглядел гораздо величественнее. воины тут же его узнали, ведь они летали вместе с духом вождя. Утлапа попытался бежать, но новое тело Тахааки обладало силой волка. Он поймал вора и уничтожил его дух, прежде чем тот успел убежать из украденного тела. Когда люди поняли, что произошло, то возрадовали. Тахааки быстро вернул все на свои места, снова стал работать вместе с воинами и отправил юных жен обратно к родителям. И только запрет на путешествие в мире духов вождь решил не отменять. Он знал, что теперь, когда зародилась идея похищения жизни, это стало слишком опасно. С тех пор Тахааки был одновременно и волком, и человеком. Его назвали Великий волк Тахааки или человек-призрак Тахааки. Он оставался вождем племени долгие годы, потому что не старел. Когда угрожала опасность, он снова превращался в волка, чтобы драться или испугать врагов. Племя жило в мире, у Тахааки родилось много сыновей, и некоторые из них обнаружили, что, став мужчинами, тоже могут превращаться в волков. И все волки выглядели по-разному, потому что отражали дух человека. «Так вот, почему Сэм черный». С ухмылкой пробормотал квил себе под нос. «Черное сердце, черный мех!» Я так заслушалась, что вздрогнула, возвращаясь в настоящее, и меня тут же ошеломило новое открытие, сидевшие вокруг меня люди, про правнуки великого Таха Аки, неважно, в каком именно поколении. Костер вспыхнул заревом искр, которые дрожали и танцевали в воздухе, складываясь в почти осмысленной формы. «А ты сам почему шоколадный?» прошептал Сэм в ответ. «Хочешь сказать, что сладкий?» Билли пропустил эти подразнивания мимо ушей. Некоторые сыновья стали воинами Таха Аки и оставались всегда молодыми. Остальные, те, кому не нравилось превращаться, отказались войти в стаю волков людей. Они постарели, и племя обнаружило, что когда люди-волки отказываются от своего волчьего духа, то старею точно так же, как обычные люди. Таха Аки прожил три человеческие жизни. Он женился в третий раз после того, как первые две жены умерли. И в третьей жене нашел свою истинную половинку. Хотя он и любил первых жен, в этот раз все было совсем иначе. Аха Аки решил отказаться от своего волчьего духа, чтобы умереть вместе с женой. Вот так к нам пришла магия, но это еще не конец истории. Билли посмотрел на старого Квила, который шевельнулся на стуле, распрямив слабые плечи. Глотнул воды из бутылки и вытер лоб. Эмили, не останавливаясь, водила ручкой по бумаге. «Это была история воинов-призраков», — начал старый Квилл тонким голоском. «А теперь я расскажу о жертве третьей жены». Через много лет после того, как тахааки отказался от духа волка и стал совсем старым, на севере в племени Мака началось что-то неладное. Несколько молодых женщин пропали, и племя обвинило своих соседей волков, которых боялась и которым не доверяла. Люди-волки по-прежнему могли читать мысли друг друга, когда становились волками, точно так же, как делали их предки войны призраки Они знали, что их Войны в исчезновении женщин нет. Тахаки попытался успокоить вождя мака, но тот слишком боялся. Тахаки не хотел ввязываться в войну, он уже не мог вести за собой воина в битву. Тогда вождь приказал своему старшему сыну, Тахауи, найти истинного виновника, пока не разразилась война. Тахауи повел пять волков в стаи в горы на поиске пропавших женщин из племени Мака, и они нашли то, что никогда раньше не встречали — странный сладковатый запах в лесу обжигал их ноздри до боли. Я прижалась ближе к Джейкобу и заметила, как уголок его рта дрогнул в ухмылке. Джейк покрепче обнял меня за плечи. «Они не знали, кто мог бы оставить такой след, но все равно пошли по нему», — продолжал старый Квилл. Его дрожащий голос не отличался величественностью интонаций Билли, зато в нем была странная напряженность. Слова полились быстрее, и мое сердце забилось чаще. Они нашли слабый след человека и человеческую кровь и поняли, что напали на след врага. Они зашли так далеко на север, что Таха-Уи отправил половину стаи самых молодых обратно, чтобы сообщить Таха-Аке о происходящем. Таха-Уи и два его брата. Не вернулись. Младшие братья пошли на поиски старших, но ничего не нашли. Таха Аки скорбел о своих сыновьях. Хотел отомстить за их смерть, но он был слишком стар. Таха Аки в траурных одеждах пошел к вождю Мака и рассказал обо всем. Вождь Мака поверил его горю, и племена перестали враждовать». Через год две девушки Мака исчезли из своих домов в одну и ту же ночь. Мака тут же позвали волков-квилетов, которые обнаружили тот же самый сладковатый запах по всей деревне Мака. Волки снова вышли на охоту. Вернулся только один — Яхаута, старший сын третьей жены Тахааки и самый младший в стае. Он принес с собой то, что до сих пор не видел ни один квилит твердые куски странного холодного трупа. Все, в чьих жилах текла кровь Тахоаки, даже те, кто никогда не превращался в волка, почувствовали обжигающий запах мертвеца. Это был враг племени Мака». «Яхаут рассказал, что произошло. Он с братьями нашел существо, которое выглядело как человек, но оказалось тверже гранита, а с ним были две девушки из племени Мака». Одна уже мертвая лежала на земле, другую существо держало в руках, впившись ей в горло. Возможно, она была еще жива, когда Квиллиты увидели это ужасное зрелище, но, заметив их приближение, существо быстро сломало ей шею и бросило безжизненное тело на землю. Его белые губы были покрыты кровью, а глаза горели красным огнем. И хаут описал невероятную силу и скорость существа, одерживая, Один из братьев недооценил эту силу и поплатился жизнью. Эта тварь разорвала его на части. Я, Хаута и второй брат стали осторожнее. Они вместе напали с двух сторон, загоняя существо в угол. Это потребовало от них полной отдачи силы максимальной скорости. Никогда раньше мне не приходилось такое испытывать. Тварь оказалась твердой, как камень, и холодной, как лед. Только зубы волков-квилетов «Могли ее прокусить!» Волки принялись отрывать кусочки в полусхватке, но существо быстро сообразило, в чем дело, и стало уклоняться от нападений волков. Оно схватило брата Яхаута. Тогда Яхаута выбрал момент и вцепился противнику в глотку. Волк оторвал твари голову, но ее руки продолжали калечить брата. Яхаута разорвал существо на мелкие клочки в отчаянной попытке спасти брата.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 Долго ждать не пришлось.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 не могли найти существо, хотя повсюду виднелись следы атаки. Изуродованные тела, некоторые обескровленные, лежали на земле, указывая, где она прошла. Услышав крики, они поспешили к бухте. Несколько квелетов Попытались скрыться на лодках. Холодная женщина поплыла за ними, как акула, и, пользуясь своей невероятной силой, отломала нос лодки. Когда лодка пошла к одну женщина поймала беглецов и убила их. Увидев огромного волка на берегу, она забыла про барахтающихся квилетов и поплыла с невероятной скоростью. Вышла на берег, мокрая и сияющая красотой, встала перед Яхо. — указала на него белым пальцем и спросила что-то непонятное. Яхаута ждал. Они дрались почти на равных. Женщина была слабее своего друга, но яхаут оказался с ней один на один, и никто не отвлекал ее внимания на себя. Когда Яхаута проиграл, Тахааки возмущенно закричал. Неуклюже прыгнул вперед и превратился в старого волка с посидевшей мордой. В теле, хотя и старым, жил дух великого вождя-призрака, и ярость придала ему сил. Схватка возобновилась. На глазах третьей жены тахаки погиб ее сын. Теперь сражался муж, и не было никакой надежды на его победу. Она слышала рассказы очевидцев.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 Напротив него, по другую сторону затухающего костра, Сет Клироутер согласно кивнул. В его широко распахнутых глазах свистелось восхищение братством защитников племени. Билли крякнул, и волшебство растаяло на уголях костра. Внезапно мы вновь оказались сидящими в кругу друзей. Джаред бросил камешек в Квилла, тот подскочил, и все засмеялись. Начались приглушенные разговоры. Насмешливые, обыденные. Ликлируотер по-прежнему не отрывала глаз. Мне показалось, что на ее щеке блеснула слезинка, но через секунду пропала. Мы с Джейкобом не проронили ни слова. Он неподвижно сидел рядом со мной, ровно и глубоко дыша, похоже, задремал. Мои мысли бродили за тысячу лет отсюда. Я думала не про Яха-Ота и других волков и не про прекрасную холодную женщину. Вот ее-то... я как раз очень легко могла себе представить. Нет. Я думала о человеке, не имевшем ни малейшего отношения к магии. Пыталась вообразить, как выглядела женщина без имени, которая спасла целое племя. Третья жена — Таха Аки. Всего лишь обычная женщина, не наделенная никакими особыми талантами и силами, слабее и медлительнее любого из чудовищ древней легенды. Но именно она стала ключом и решением проблемы. Она спасла мужа, сыновей и все племя. Жалко, что ее имя забылось. Кто-то потряс меня за плечо. «Белла!» — сказал Джейкоб мне прямо в ухо. «Мы приехали!» Я моргнула, сбитая с толку. Костер вдруг исчез. Уставилась во внезапно наступившую темноту, соображая, где мы находимся, и не сразу поняла, что мы больше не на скале, я осталась наедине с Джейкобом. Он по-прежнему обнимал меня за плечи, но мы сидели не на земле. «И как это я попала в машину Джейка?» «Вот черт!» — ахнула я, догадавшись, что заснула. «Который час? И где этот дурацкий мобильник?» Я лихорадочно похлопала себя по карманам и ничего не нашла. «Успокойся. Еще даже не полночь. Я уже позвонил ему вместо тебя. Он ждет вон там». «Полночь?» — повторила я, все еще ничего не соображая. Посмотрела в темноту, и сердце забилось чаще. В тридцати ярдах виднелся силуэт Вольво. Я протянула руку к дверце. «Держи!» — сказал Джейкоб, передавая мне что-то маленькое. «Мобильник!» «Ты позвонил Эдварду вместо меня?» Глаза уже достаточно привыкли к темноте, и я различила сияющую улыбку на лице Джейкоба. «Я решил, что если буду панькой то мы будем видеться чаще». «Спасибо, Джейк!» Его поступок тронул меня. «Правда, спасибо тебе большое. Особенно за приглашение на вечеринку. Это... Ну, что тут скажешь. В общем, было очень здорово». «А ты уснула и не видела, как я проглотил корову целиком», — засмеялся Джейкоб. «Да нет, я рад, что тебе понравилось. Мне было приятно быть там с тобой». В темноте какая-то бледная фигура промелькнула на фоне черных деревьев. Эдвард место себе не находит. «Похоже, ему не терпится». Сказал Джейкоб, заметив, что я отвлеклась. «Иди уж! Только возвращайся поскорее, ладно?» «Конечно, Джейк», — пообещала я, открывая дверцу. Повеяло холодом, и я задрожала. «Спокойной ночи, Белла! Спи спокойно, я буду тебя охранять!» Я уже почти вылезла из машины, но тут помедлила. «Джейк, не надо! Отдохни, ничего со мной не случится!» «Конечно, конечно!» — снисходительно согласился он. «Пока, Джейк, спасибо!» «Пока, Белла!» — прошептал он, когда я помчалась в темноту. Эдвард поймал меня на границе. «Белла!» — с облегчением сказал он и крепко обнял меня. «Привет!» — извини, я задержалась, уснула и... «Я знаю», — Джейкоб рассказал. Эдвард двинулся к машине, и я поплелась рядом. «Ты устала? Я могу понести тебя на руках. Нет, все нормально. Давай-ка отвезем тебя домой и положим в постель». как вечеринка». «Здорово. Жалко, что тебе нельзя было прийти. Это не объяснишь словами. Отец Джейка рассказывал старые легенды, и это... это было настоящее волшебство». «Ты мне непременно обо всем расскажешь. Только выспишься сначала». «Я не смогу рассказать, как следует», — ответила я и зевнула во весь рот. Эдвард хмыкнул, открыл дверцу, посадил меня на сиденье и застегнул ремень безопасности. Вспыхнули яркие огни фар и скользнули по нам. Я помахала Джейкобу, но не знаю, видел ли он меня. Чарли отнесся к моему позднему появлению гораздо спокойнее, чем я ожидала. Джейкоб ему позвонил. Добравшись до своей комнаты, я вместо того, чтобы завалиться в постель, выглянула в открытое окно, ожидая возвращения Эдварда. Ночь неожиданно оказалась почти по-зимнему холодной. На скалах, где постоянно дует ветер, я этого как-то не замечала, скорее всего, благодаря близости Джейка, а вовсе не из-за костра. Пошел дождь, и ледяные капли упали мне на лицо. В темноте можно было разглядеть разве что треугольные силуэты елок, которые сгибал и тряс ветер. Но я все равно напрягала зрение, выискивая другие формы. Что-то проскользнуло, как привидение в черноте ночи. Может, это был огромный волк?